А потом мучайте всю жизнь. А вас зовут Леон, ведь так? Он пожал протянутую руку. Очень приятно, Лиссия. Хорошо. А теперь нам необходимо объясниться. Энвек растерянно глянул на стринджер, который управляла катером с мольбой о помощи. Та пожала плечами и продолжала рулить. Так в чем дело? осторожно спросил он. Я вела себя в аквариуме глупо и самонадеянно, мне очень жаль. Я уже забыл. Ну, и вы должны попросить у меня прощения, да? — За что же? — она опустила глаза. — То, что вы при людях поставили меня на место по поводу моих научных воззрений, это нормально. Но вы не должны были говорить о моей внешности. — Я и не говорю. — Вы сказали, что Белуха усомнилась бы в моем рассудке, если бы увидела, как я крашусь. Это было всего лишь абстрактное сравнение. Это было дурацкое сравнение. Эннерет поскреб свою черную шевелю. — Да он тогда разозлился на Беловерке на ее предвзятые аргументы. Но, похоже, несправедливо обидел ее в своем раздражении. — Хорошо. — Я прошу прощения. — Принимаю. И тогда сослались на Павинелли, начал он. Она улыбнулась. Этими словами он подал ей сигнал, что принимает ее всерьез. Дэниел Павинелли был самый видный оппонент Гордона Геллопа в вопросе о разуме приматов и других животных. Он соглашался с Геллопом, что шимпанзе Узнающие себя в зеркале имеют представление о самих себе. Но тем решительнее опровергал их способность осознать свое ментальное состояние, тем самым состояние других живых существ. Павенелли не считал доказанным, что вообще какой бы то ни было вид животного проявляет психологическое понимание, свойственное человеку. — ли мужественный человек, — сказала Делавер. — Его взгляды всегда оказываются вчерашними, но он мирится с этим Геллопу легче. Куда приятнее выставлять шимпанзе и дельфинов равноправными партнерами человека. — Но они и есть равноправные партнеры, — сказал Эннерек. — В этическом смысле. Независимо от него, этика — это изобретение человека. В этом никто не сомневается. И Павенелли тоже. Эннерек поглядел на бухту. В поле зрения были маленькие островки. — Я знаю, к чему выклонитесь, — сказал он после короткой паузы. — Вы считаете, что это ошибочный путь? приписывать животным как можно больше человеческого для того, чтобы обращаться с ними по-человечески. Это заносчиво, подтвердила Делавер. Я согласен. Это не решает проблемы. Но большинству людей необходима идея, что жизнь другого существа достойна защиты лишь в той степени, в какое-то существо похоже на человека. Убить животное легче, чем человек. И будет гораздо труднее это сделать, если признать животное нашим близким родственникам. — Мало кого порадует мысль, что мы, возможно, не венец творения, и на шкале ценности жизни находимся не над всеми, а среди всех. — Эй! — она захлопнула в ладоши. — Да у нас же одинаковый взгляд на вещи. — Почти. — Мне кажется, ты слегка мессианствуешь. Сам я держусь того мнения, что душа шимпанзе или белухи имеет свои подобия с человеческой. Он поднял руку, чтобы остановить возражение Делавер. — Хорошо, скажем иначе. «На шкале ценностей Белухи мы окажемся тем выше, чем больше доверия она в нас встречает!» Он улыбнулся. «Возможно, некоторым Белухам мы кажемся даже разумными существами!» «Ну что, так тебе нравится больше?» Он решил попробовать перейти на ты. Головер повертела носом, не знаю ли он. «Мне кажется, что ты заманиваешь меня в ловушку!» — в тон ему ответила девушка. «Морские львы!» — крикнула Стринджер. «Там, впереди!» Они приближались к небольшому острому, но у тесах нежилась на солнце группа звездщикых морских львов. Некоторые лениво приподняли головы и посмотрели в сторону катера. — Дело не в галлопе или повинели, правильно? — он поднес глазам камеру и сфотографировал животных. Я предлагаю тебе другую дискуссию. Мы сходимся на том, что нет шкалы ценностей, но есть лишь представление человека о ней, и этот пункт мы больше не обсуждаем. Мы оба горячо возражаем против того, чтобы очеловечивать животных. Я придерживаюсь того мнения, что в известных границах все же возможно понять внутренний мир животных, так сказать, постичь умом. Кроме того, я верю, что с некоторыми животными у нас больше общего, чем с другими, и мы найдем пути общения с некоторыми из них. А ты веришь, что все вне человеческое навеки останется для нас чужим, что у нас нет доступа к голове животного, следовательно, и общения не будет а будет лишь разобщение, и мы должны удовлетвориться тем, что оставим их в покое. Главарь некоторое время молчал.